Легенды о долгожителях. Обитавшая на звездах Большой Медведицы богиня Доуму, матушка ковша, ведала жизнью и смертью. Доуму молились, прося хранить от преждевременной смерти и от тяжелых болезней. У нее был муж Доуфу, батюшка ковша и девять звезд-сыновей, предстающих в человеческом облике. Двое из них, Бэйдоу и Наньдоу, считались божествами северного и южного ковшей. Один в белом одеянии ведал смертями, другой — в красном, рождениями. Считалось, что после рождения людей, которым ведал Наньдоу, их судьбы попадали в руки Бэйдоу. Однажды некий Янь, которому гадатель предсказал, что его сын умрет в возрасте 19 лет, Отправился искать Байдоу, взяв с собой вино и оленье мясо. По дороге он встретил двух человек, игравших в шашки под тутовым деревом. Янь молча поставил перед ними вино и мясо. Увлеченные игроки, это были Байдоу и Наньдоу, принялись пить и есть и не сразу заметили Яня. Байдоу решил отблагодарить его и поменял цифры в книге судеб. Вместо 19 лет сыну Яне суждено было прожить целых 90. Одним из самых знаменитых долгожителей был Пен Цзу, старец Пен. Его мать была беременна 3 года и никак не могла разродиться. Ей пришлось сделать ножом надрез под левой подмышкой. А когда вскрыли с правой стороны, появились еще трое, и Пен Цзу был одним из этих детей. По легенде, он прожил более 800 лет. Рассказывают, что когда Пензу уже было 767 лет, он не выглядел старым и немощным. Знатные и простые люди пытались узнать, чему он обязан своим фантастическим долголетием, но Пензу не выдавал своего секрета даже самому императору, и люди строили всевозможные догадки. Некоторые считали, что он принимал лекарства из гриба коричневого дерева. Другие видели секрет его долголетия в умении глубоко дышать. Наконец утвердилась легенда, согласно которой Пен Цзу однажды преподнес верховному небесному владыке необыкновенно вкусный суп из фазанов и за это был награжден необычайным долголетием. Согласно другому преданию, некая дева Цайнюй выспросила у старика секрет долголетия и передала его императору. Тот воспользовался им, но потом отдал приказ казнить всех, кто будет распространять учение Пен Цзу, Узнав об этом, старик ушел из страны в неизвестном направлении. Но и через 70 с лишним лет его будто бы видели на далеком Западе.